Глава вторая, в которой Федор прощается с Саней. С первых чисел июля в Москву стали приходить все более и более тревожные слухи. И слухи эти, подтверждаясь и перестав быть слухами, становились грозной действительностью. Армия Наполеона неуклонно продвигалась вглубь России. В руках французов были не только Вильна, Минск, Несвиж, Полоцк и многие другие города. Но к середине июля были заняты Могилёв и Витипс. Французская армия была на пути к Смоленску. Анюта теперь чуть ли не каждый день прибегала к дедушке и всякий раз со слезами очень жалела свою барыню Луизу Мюиль. Мало того, что в театре больше не идут французские спектакли, и на улицу-то бедняжка боится выглянуть, а коли выйдет, сразу не имеет рот. Не смеет открыть, французских слов страшится, а что и делать, ежели по-иному не умеет, все только по-французски да по-французски язык приучен. Нет, дедушка, что и делать? вопрошала Анюточка, и голубые глаза ее наливались слезами. Степан Акимыч слушал, молча, хмурился, но один раз все же высказался. А чего тебе желательно, Анна! Не лобызаться же нам с французами, коли Изверг, Бонапарт, на нас войной пошел!» Санька обомлела. «О, Господи! Ведь так и вымолвил Анна. Не ангельчик и не... А просто Анна! Как же он так? Анюта на секунду дар речи потеряла. Слезы высохли. Не глядя на дедушку, тихо повторила. «Что же и делать?» Степан Акимыч вскочил с ветхого атласного креслица, быстрыми шажками забегал по коморке, То и дело, из-под взглядывая на внучку. Вроде бы и сам был не рад своей суровости, может, и понимал, что пересаливает, но сейчас по-иному не мог. — Что, твоей мамзель француженки делать? Мне неведомо. И голову о том ломать не желаю. А что тебе делать? Сие твердо знаю. Анютка скинула на него глаза. — Сюда перебирайся, вот тебе мой сказ. Все Тяжкий час нам надо надобно быть вместе, а твоя госпожа Мамзель как-никак. Ни слова удивили Саню, но какая лютая ненависть была в голосе дедушки Акимыча. Анюта же вскочила, как ошпаренная, метнулась была к двери, потом приостановилась, хотела что-то сказать дедушке, но лишь посмотрела на него долгим, укоризненным взглядом и снова к двери. Степан Акимыч. Тут опомнился, кинулся за ней, и Санька тоже. И все трое, обнявшись, заплакали. Схлипывая, Анюта лепетала. — Как же ты, дедушка, такой добрый! А какие слова сказал! Как же ее в беде кинуть? Ты посуди, дедушка, и ты, Сашенька. Вы ведь ничего не знаете. А вчера Фекла ходил на базар. И Анюта принялась рассказывать, что слыхала на базаре кухарка Фекла. А слыхала она от знающих людей, будто некий портной подговорил еще 300 других портных, да с подмастерьями, ночью перебить всех французов на Кузнецком мосту. Будто все французы, не только которые держат модные лавки и разные кофейные заведения, а все, какие в Москве проживают, банапартовы шпионы, а первая среди них, та самая модаль «Обершальме, у которой самая лучшая лавка на Кузнецком, и будто через их помощь и захватит Бонапарт Москву». Степан Акимыч совсем зверился, пуще прежнего забегал по коморке, руками принялся размахивать. «Вздор! Вздор сие, мой ангельчик! Все, бабьи толки! И слушать не желаю необразованную глупую бабу! Все один вздор! Да кто ж французов в Москву пустит? Да как такое можно в уме держать?» Какая победа одержана при Кобрине и при Клястицах, ведь чуть ли не тысячу врагов Отечества взято нами в плен. А сколько безгласных трупов осталось на поле брани, а ты, идушенька, кухарку-феклу слушай, да еще из-за вздорных ее слов проливаешь слезы. Лучше ты послушай, какие слова написал в своей афишке наш московский главнокомандующий их сиятельство граф Простопчин. «Дай бог ему многие лета! Послушай, Анюточка, и ты, Санечка, слушайте прилежно!» И Степан Акимич достал несколько лесков, которых растопчин назначенный с первых дней войны московским главнокомандующим, печатал свои обращения к москвичам. Лески эти разносились по многим барским домам на манер театральных и потому среди населения Москвы стали известны под названием растопчинских афиш». Грозно, подняв вверх свою сухонькую стариковскую руку, Степан Акимович начал громогласно. «Я жизнью отвечаю, что злодеев в Москве не будет! Слова-то какие! Какие слова? Я жизнью отвечаю! Тот же!» А потом Степан Акимович и вовсе развеселил девчонок, прочитал им еще одну афишку Растопчина. В этой афишке московский мещанин Карпушка, подтрунивая над французами, говорил, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от чей задохнутся, что все французы — карлики, и что их троих одна баба вилами заколит. Девчонки смеялись до упаду, а, глядя на них, радовался и сам Степан Акимыч. Еще он под великим секретом сообщил, что нынче в театре ожидается великое торжество — по причине побед при Кобрении и при Клястицах. Отменяют комедию «Крылова модная лавка», а будет представлена опера «Старинные святки». Покажут публике, Любезную старину Москвы белокаменной, Житье бытие славных бояр русских И святошной забавы, Какими тешили себя в давние времена, Теперь уж точно не видать врагам Москвы, Так-то, мои хорошие. А для Сани тут вечер и вовсе стал знаменательным. Лизавета Семеновна Сандунова, певица, любимая всей московской публикой, которую прежде иначе и не величали, как Лизонька Сандунова, тут вечер пела в опере главную партию боярни Натальи. Именно ей поручили после первого акта оперы исполнить величие Заметив Саньку, а Санька как раз пробегала мимо актерских комнат, чтобы пораньше занять место за кулисой, он был уже находиться, Федор, она ее остановила. Чего ты без Столку толку мечешься? Имеется у тебя сарафан? А как же? Бойко ответила Санька. Не то, чтобы она была сильно знакома с Лизаветой Семеном, да и... а все-таки. Не раз Лизавета Семенов посылал ее то за одним, то за другим, а однажды приказала снести домой корот с костюмами. Горничная девка у нее занемогла. Короче говоря, Сандунова хорошо знала Саньку, внучку суфлера акимычча и коса у тебя подходящая!» между тем продолжала лизавета семённа с пристрастием разглядывая саньку святочные песни знаешь а кто их не знает все девушки у нас в околотке знают без этого нельзя я всякие могу петь и я так думаю иди-ка наряжайся в сарафан да ко мне на румяню тебя на белю нынче две девчонки и Из театральной школы занемогли. Да Женских голосов маловато. Будешь в хоре петь. «Матушка! Лизавета Семеновна!» Выкрикнула Санька и руками замахала. Мол, да как вам на ум пришло такое непутевое? Но Сандунову театре все умерли. Уважали до крайности. Была она женщиной справедливой, умной, Уж не говоря о ее таланте великом. Ни капельмейстер, ни хурмейстер С ней не спорили. Могла ли Санька ей перечить? И Саня бегом-бегом в коморку, Да скорее доставать сарафан, Да скорее переплетать косу, Да скорее-скорее обратно к Лизавете Семенне, Которая уже находилась в театральной уборной И облачалась малиновую душегрейку, Отороченную сополем. Посмотрел на Саньку, Приказала хоть ласково, а приказала. — Снимай платок, да садись перед зеркалом. Тут садись, вот бестолочь деревенская. О, Господи, вот чего не думала, вот о чем не гадала, и вот что свершилось. А. Санька смотрела в зеркало на свое отражение и верилась ей, и не верилась, что это точно она, Санька, а Лизавета тем временем около хлопотала. Белила ее, румянила ее, брови начерно сурмила, и в скорости из зеркала глядела на Саньку, уж точно не Санька, а какая-то новая девчонка, белая, румяная, чернобровая, ни чуточки не похожая на прежнюю, и вроде бы не очень нравилась этой новой девчонке что ее так лихо накрасили, но рта раскрыть, слово сказать об этом не смело. Уж кому-кому, а Лизавете Семенную против сказать, язык не повернется. А Сантунова, поглядывая в зеркало, на раскрашенную Саньку говорила. Пой смело, громко, ничего не бойся, а я и не стану бояться, шепотом отвечала Саня, а у самой мелкой дрожью все поджилки тряслись что дедушка Акимыч скажет, когда увидит ее Саньку на сцене да без его спроса. А Федор, как поглядит на такую, на раскрашенную, а уж о том, как будет петь, об этом она не думала. Вроде бы сейчас было ей не до того. — Теперь пройдись, — сказала Елизавета Семеновна, с надела своих рук. — Да не так, не так, дурех. Лебедушкой плыви. Санька фыркнула, локтем заслонилась, вспомнила мачеху и сестрит, морфушу с любым, посмотрела Лизавета Семеновна на ней. Сказала бы: отплывут плывут гусыни жирные. А Сандунова, поглядывая на Саню, говорила вроде бы самой себе, однако же, вполне слышно. Хороша, ничего не скажешь. Вот только платок не годится. Чем же плох? Санька обиделась. Атласный. Вы пощупайте, Елизавета Семена. Ведь чистый атлас. Но Сандунова из пестрого вороха театральных костюмов, которые лежали на стульях, выдернула другой платок. Этот другой был расписной, с узорами, лазоревой, красоты неописуемой, подала Саньке. Этот, прикинь, у Саньки дыхание перехватило. Надо же! накинул на голову, покосилась на себя в зеркало. Ах-ах! Саня, ты ли это? А Сандунова ей не годится. Снимай, тоталы тебе лучше. Санька чуть не в слезы. Лизавета, Семен, на раз в жизни, позвольте, не замораю истинный бог. Сантунова засмеялась. Однако же лазоревый платок Саньки осазала. Какие песни знаешь, ой, громко, а какие не знаешь, рта не раскрывай. Поняла, Санька покивала осторожно, чтобы белила с румянами не облупились не осыпались бы со щек. Тут в зрительном зале зазвонил звонок. Лизавета Семеновна прикрикнула «Выметайся! Нечего тебе тут делать!» Выставила девчонку за дверь и спешно стала гримироваться и наряжаться. В этой опере она особо щеголяла пением в куплетах. Эти куплеты непременно бассировала, и на сцену к ее ногам летели кошельки с золотыми червонцами. А Саня тут тот вечер была словно в чуду, как чуная, но старалась изо всех сил. Иной раз ей казалось, что ее голос слышнее всех голосов в хоре, что только ее голосисту и слушает вся публика в зрительном зале, слушает и дивуется. Эт таким жаворонком разливается. Опомнилась она лишь к концу первого акта, когда Сандунова, приблизившись к рампе, при полном хоре трубами и литаврами провозгласила величание. Сперва, как оно и полагается, спела самому царю батюшке, их царскому величеству Александру Павловичу. А уж потом всем защитникам Отечества. Слава храброму генералу Тармасову, поразившему силу вражеские, пела Сандунова. А хор подхватывал: Слава, слава, слава! И гремели литавры, звенели трубы, и Санька вместе со всеми выпивала. Слава, слава! Слава, слава! И когда спели ⁇ Слава храброму генералу Кульневу, умершему за Отечество ⁇ тут Лизавета Семеновна залилась слезами и весь хор заплакал, и вся публика стала плакать, и Санки тоже хотела, да паялась она. А ну как растекутся, румяна добелила по щекам, с раму не оберешься. Величения повторили несколько раз, потому что публика кричала ⁇ Фора, фора, топала ногами и била в... Ладоши. Но что самое удивительное было для Саньки в этот вечер дедушка Акимыч ее не признал. Вот так и не признал. Хоть стояла она совсем рядом, хоть глядел он прямо ей в глаза а узнать не узнал. Смехота! Потом, уже после спектакля, когда Саня с помощью других хористок с лица краску и подошла к нему, Степан Акимыч строго спросил. «Где ж ты пропадала, сударушка?» «Эдако и упустила, не видела». Ну и посмеялись же они, когда Саня ему рассказала, что пела в хоре, что стояла с ним рядом, а он глядел на него все глаза, да и не признал. Тарик только головой мотал, приговаривая. «Ну-ну!» Что ли Завета Семенна самолично гримировала Саню и своим напутствием впервые послала ее на сцену. А Федора в тот вечер почему-то вовсе в театре не было. И с не торговал, и за кулисами тоже не стоял. Было уже совсем поздно, и Саня хотела было раздеваться да укладываться на боковую, как вдруг в оконце брякнул камешек. Неужели Федя? А между ними еще раньше было. Если ему надобно Саню увидит, пусть кинет в стекло маханький камень. Хорошо, что дедушка давно Но спал и помехой не был, а то ведь стал бы выпытывать. Зачем? Чего? Все-таки Саня перва подождала. Может, и не Федор, а случайный камешек ударил по стеклу. Но стук повторился, и тогда Саня более не стала раздумывать, накинула на голову полоток и выскочила на зов. Обычно она радовалась, когда Федя звал ее, когда кидал камешки в оконце, а сейчас встревожилась и нынче не торговал, и в такой поздний час не случилось ли чего?» На улице была темнотища низги не видно, а звезд на небе тьма. Прямо перед Санькиными глазами, наисквозь через Арбатскую площадь, катилась светленькая звездочка. Саня перекрестилась. Чью-то душу Господь Бог взял к себе. Услышала шепот. «Саня!» Из-за колонны к ней вышел Федор. И хоть ясно его видела, почему-то спросила тоже шепота. «Где ты? Федя!» Он подошел к ней и сразу, вроде бы на отмаж, ударив, сказал «Уезжаю, Саня». Санька похолодела, сердце громко забухало, на силу вырвался. «Ты почему молчишь?» А сам не дал ей слова сказать, принялся объяснять. С хозяйским добром в Ярославль еду и хозяйку с дочками везу». Саня, он стоял перед ней, словно виноватый, мял в руках картуз, лица его не видела. Лицо было в тени, видела только руки, а руки его все мяли да мяли, Картуз. — О, Господи! Да зачем же уезжать, Федя? — Все едут, Саня. Много народу уехало. — На рассвете мы... — Пусть другие едут. Тебе-то зачем? Тебе зачем? А он все мял, Картуз, все молчал, потом сказал... Саня, ведь хозяйское слово закон, Разве смею ослушаться? Велел ехать, вот и еду, Пять вазов добра везу, Да в кибитке хозяйку с дочками. Саня, я за тобой ведь скажу, Сестра. Санька гордо подняла голову. Вот еще. Из Москвы уезжать. Никуда не поеду. Саня. Говорят, скоро Смоленск отдадут французу. Брехня все, ты слушаешь. И в точности, как Степан Акимыч крикнула. Бабьи толки все. Несовестно тебе, Федя. Не брехняет. Нет. Нынче поутру из Смоленска хозяйкина сестра прибыла с ребятишками. Недалеко от Смоленска бои. А коли сдадут Смоленск, прямая дорога Французу на Москву. Потом долго вспоминался Сане этот прощальный разговор с Федором и не раз думала. Кабы не такое было прощание, может, все по-иному сложилось бы у них. Хотя, что там говорить, судьба у каждого. Что на роду написано, тому и быть. Но в ту минуту о судьбе своей она не думала. От горести ли, что расстается с Федором? От смутного ли страха, что французы впрямь возьмут Смоленск? А там, кто знает, ту минуту запальчиво крикнула. Вот ведь какой ты, всякую бабу развезя уши, слушаешь. А нашего главнокомандующего, их сиятельство растопчина, слушать не желаешь? Забыл, какие слова молвил? Жизнью своей отвечаю. Эх, Саня! Федор махнул рукой. Не знаю, какой ему прок от того, только правды его о фишках не на грош. Уж это точно! А потом да, потом подошел к Сане и первый раз за все их знакомство обнял и поцеловал в губы. Крепко-крепко! Голубушка моя! сказал: Я вернусь. Ты жди меня! Вернусь! Обязательно вернусь! Санька ничего не ответила, вырвалась. И убежала. И об этом потом многое печально думала. Как же она так? Ничего ему не ответила. Локтями оттолкнула и бежать. И ведь не знал он. Откуда ему было знать, как, прибежав на сцену, темную, безлюдную, прижалась в к холсту который расписан был цветущим садом, как безутешно плакала, плакала на И утешалась ли тем, что никто не видит ее слез и не слышит ее плача. А через несколько дней Москва узнала, что Смоленск оставлен русскими войсками, и туда вошел неприятель. Было это в самом начале августа. И еще Москва узнала, что весь Смоленск пылал, весь был охвачен огнем. В горящий город вошли французы, а зашкли свой город сами жители Смоленска, чтоб ни одного зернышка не досталось врагу, Наполеон Бонапарт писал в Париж императрице. «Мой друг, я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них 3000 человек и причинив уров ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Единственными свидетелями нашего вступления в опустошенный Смоленск являются дымящиеся развалины домов и лежащие в перемешку трупы своих и врагов. Мы еще не видели таких картин». Мы были глубоко потрясены. Пожар истребил половину зданий, базар, магазины, большую часть домов. Что касается военной добычи, то она сводится к нескольким плохим военным пушкам. В тот день, отдав приказ потушить немедленно пожары, убрать с улиц убитых и подсчитать трофеи, Наполеон проследовал приготовленные ему апартаменты. И там... До самой темноты стоял у окна, смотрел на горящий город. О чем он думал ту ночь, глядя на багровое небо и на багровые тучи, которые стремительно неслись по этому небу? О Москвели, которая была впереди и которая ему казалась так просто и так легко теперь овладеть? Или о Париже, куда он возвратится теперь уже скоро, славой, триумфатор? Или, может быть, просто... Любовался пламенем пожара, которое со всех сторон охватила город и яростно бушевало среди улиц и домов. Одно можно сказать о тех страшных московских пожарах, которые ждут его через месяц. Он тогда и не помышлял, и не мог помыслить.